Глава 5. Поездка в Гленвиль прошла гладко, разве что железная дорога была проложена немного извилисто. Расносчик в вагонах предлагал нечто напоминающее чай, хотя я уже давно поняла, что американцы этим словом, как правило, называют любой напиток, отличающийся от кофе. Моя чашка с недопитой коричневой жидкостью уже остывала, когда поезд зашипел, останавливаясь. Приём, который ожидал нас на станции, тоже был не слишком тёплым. «Р.Ф. Джекоби с компаньоном?» — спросил подошедший к нам в полицейской форме. «Это я», — подтвердил Джекоби, — «а это Эбигейл Рук». Я протянула руку. «Приятно познакомиться, офицер». «Мур», — проворчал офицер, — «мур», так и не пожав мне руку. «Мур». «Полагаю, вы и есть те специалисты из Нью-Фидлема, которых прислали сюда, потому что ваш комиссар считает, что мы не способны справиться со своей работой», — он фыркнул. «Вряд ли вы найдете то, чего не нашли мы». «В прошлом нам удавалось быть полезными», — сказал Джекоби. «Ага, посмотрим, как у вас получится на этот раз». Пожав плечами, офицер Кивком указал на выход. «Патрульный экипаж ждет». Думаю, вас стоит отвести сразу к дому профессора. Не утруждая себя лишними любезностями, он вышел через ворота, и мы последовали за ним. Дом Хулов оказался солидным трёхэтажным зданием с высокими узкими окнами и строгой мансардной крышей. Мур привязал по воде лошади и направился к парадному входу. Из соседнего сада за нами наблюдала высокая женщина в широком соломенном капоре, делая вид, что поливает растительность, хотя вода из лейки чаще орошала брусчатку. — Вы ее уже поймали, офицер! — крикнула она, когда тот почти дошел до двери. — Прошу, вы занимаетесь своими делами, мэм. Он дёрнул шнурок дверного колокольчика и без церемонов облокотился о декоративную вазу на крыльце. "Кого поймали, мадам?" поинтересовался Джекаби у соседки. "Ту женщину, Корделию, ответила она. Я так и знала, что этим всё закончится. А я ведь с самого начала говорила мистеру Хулу, упокой Господь его душу, что она ему не пара". Корделия была неприятной соседкой. Нет, вовсе нет. Напротив, постоянно улыбалась и расточала любезности. Женщина прищурилась. Вот то-то и подозрительно. Потому что она была мила с вами? Постоянно, и это весьма раздражало. Понятно. А как она вела себя с профессором Хуллом? О, она его просто боготворила, всегда листила, ему опекала, просто идеальная жена. Но идеальных жен не бывает. Это же она посоветовала ему взяться за ту работу в Нью-Фидлеме, несмотря на то, что ему пришлось бы постоянно ездить туда-сюда. Сказала, что это его шанс сделать себе имя. Откуда вам это известно? Она постоянно это твердила стою у открытого окна. Разве я виновата, что она так громко говорит? В общем, она сказала, что когда он закончит с этой ученой штукой на севере, то сможет уйти в отставку и проводить время с семьей. «Понимаете, что к чему?» «Не совсем. Полагаю, вы подозревали ее в неискренности и считали ее опасной. Как вы думаете, не могла ли она быть русалкой? Может, с суккубом, сиреной? Она когда-нибудь хотя бы отчасти напоминала птицу?» «Что?» — спросила женщина. «Что? Что?» — переспросил Джекоби. Занимайтесь своими делами, мэм, вмешался офицер Мур. Здесь ведётся расследование, не мешайте. Благодарю вас. Женщина смерила нас подозрительным взглядом, но подобрала лейку и зашагала прочь. Мур снова дёрнул шнурок колокольчика. Прошу прощения, сэр, сказала я. Но раз профессор и миссис Хол исчезли то ко, мы ждём. У них есть экономка, проворчал Мур. Она живёт в доме. Он несколько раз постучал в дверь. Поторопливайтесь, мис Уик, это полиция. Наконец, дверь с щелчком отворилась, и из неё выглянула маленькая испуганная женщина с широко посаженными круглыми глазами, жестом предложившая нам войти. "Добрый день", поздоровалась я. "Покажите им тут всё, как показывали мне", сказал Мур. Мис Уик выглядела сбитой с толку. "Покажите им дом", женщина. Мур обвёл руками стены дома. Покажите. Экономка кивнула, но ничего не сказала. Она провела нас по каждой комнате и по лестницам. Повсюду мы то и дело натыкались на миниатюрные копии провых двигателей и какие-то наполовину собранные механизмы. Кабинет профессора оказался тоже завален эскизами и чертежами. В целом же, если не считать этих чудесных конструкций, это был дом как дом. Семейное гнездо. Никаких скелетов в шкафах хулов не обнаружилось. Впрочем, мне показалось, что от меня ускользает какая-то деталь, хотя я и не могла определить, какая именно. Но к концу молчаливого осмотра я поняла. Павел побывал здесь, прошептал мне на ухо Джекаби, когда мы вернулись в прихожу. Я в этом уверен, хотя его аура давно развеялась. Некоторые макеты профессора достойны внимания, но ничего из ряда вон выходящего я не увидел. Общая атмосфера смесь невинности и таин, не скажу чего именно. А вы что-нибудь заметили? Только то, что отсутствует кое-кто ещё, ответила я. Джекаби многозначительно приподнял бровь. В шкафу аккуратно сложены подгузники, под диваном валяются деревянные кубики. А, понятно, кивнул он. Извините, офицер, сказала я. Но разве у Хулов есть дети? Хм, нет, без эмоций ответил Мур. Любопытно, произнесла я. Не очень. Они женаты всего год, о чём вам было бы известно, если бы вы вели расследование с самого начала, как мы. Ну что ж, вот и всё. Вы смотрели дом целиком. Вы сопроводите обратно до вокзала или вы собираетесь и дальше тратить моё время? Минутку, сказал Джекаби, поворачиваясь к Мисуик. Прежде чем мы уйдём, нам хотелось бы обсудить отъезд вашей хозяйки, если вы не против. Мисуик неуверенно кивнула. Ах, не могли бы вы рассказать подробнее об обстоятельствах, при которых ваша хозяйка покинула дом? Женщина снова вежливо кивнула, но в её глазах читалась полная растерянность. Куда уехала мисс Корделия? Да, миссис Корделия. М-м, да. Миссис Корделия уехала. Мисс Уикс снова кивнула. Она не особо говорит по-английски, сказал Мур. Правда, мисс Уикс? Женщина замотала головой. По-английски нет, немного, нет. Полячка, сказал Мур. Хм. Джекаби взглянул на меня. Как у вас с польским мис рук? М- никак, ответила я. Джекаби повернулся обратно к экономке. В доме был ребёнок? Дитя? Он изобразил, будто укачивает малыша на руках. Где ребёнок? Э-э, все про сам, сказала женщина, беспомощно поглядывая на офицера Мура. «Я... я... не понимаю!» Джекоби нахмурился и наклонился близко к женщине, глядя ей прямо в глаза. Мисс Уэк невольно шагнула назад. «Мисс Корделия у-у-е-хала!» — повторила она. «Что ж, немного от этого толку», — сказал Джекоби, но тут его как будто осенило. «Минутку...» Он пересек коридор... И подошёл к распахнутому окну, через которое внутрь залетал летний ветерок. Эй! Да, вы! Я вижу вашу соломенную шляпу над изгородио. Что вы можете сказать, о ребёнке? Мы с офицером Муром поспешили присоединиться к Джекабе, чтобы увидеть, как любопытная соседка нарочито увлечённо подстригает и без того идеальный куст. Поперхнувшись, она выпрямилась и окинула взглядом свой сад. Конечно, это не моё дело, начала она. Прошу вас, мадам, мы будем признательны вам за помощь. Ну что ж. Она положила ножницы и подалась вперёд. Ребёнок-то не у Кордели, а это иностранной служанки. Кто отец неизвестно. У неё дурная репутация, как пить дать. Хулы наняли её. Вернувшись из медового месяца, даже в маню приложу, с чего вдруг бедный Лоуренс, упокой Господь его душу, пустил эту женщину в свой дом. Да и кордая лея вечно носилась с ней, а мы то и дело болтали и даже смеялись вместе. Разве так обращаются с прислугой, да еще с такой сомнительной репутацией? «Если это ребенок не суик, то куда он делся?» — спросила я. «Мы осмотрели каждую комнату в доме». Я повернулась, чтобы взглянуть на экономку, но мисс Уик и след простыл. «Мисс Уик!» — позвала я. Мур с Джекоби тоже обернулись. «Мисс Уик!» Вицер Мур помог нам обыскать весь дом сверху донизу, но мисс Уик как сквозь землю провалилась. А «Ее аура ничем не примечательна, и она повсюду в этом доме», — сказал Джекоби, пытаясь напасть на след. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена». В конце концов ему удалось обнаружить в воздухе слабый след паники и страха, но он привёл нас к чёрному выходу на оживлённую улицу. "И исчезла", провозгласил Джекаби. "Хм", а задача напроворчал офицер Мур. Мисс Совик всё время участвовала в расследовании и не доставляла никаких хлопот. То, что она сбежала это Он снял фуражку и покачал головой, всматриваясь в переулок. "Это странно". "М-да," произнёс Джекаби. Его серые глаза сверкали, а губы растягивались в непроизвольной улыбке, несмотря на все сегодняшние события. "О, -о, -о да."